«Праздник так праздник», — одобрил я. «Рыбу, небось, столом глушили?» — строго спросил Старинов. «Что вы? Не пускали в ход даже динамит. Клянемся, что не швырнули в реку ни одной гранаты. Все поймано сетью. Перекусить, конечно, неплохо, но ведь полночь, товарищи. Самое партизанское время. Ладно, сдаюсь. Одно условие. Насчет того, чтобы хватануть, не может быть и речи. «Молоко, простокваша, чай — это сколько угодно!» Тут присоединился к нам военврач Григорьев. «Ну уж нет!» — сказал он солидно. «Вы, товарищ полковник, как специалист по взрывам, должны знать. Молоко и простокваша со свежей рыбой вызывают в желудке вулканическую реакцию». У входа в просторный, освещенный тремя фонарями летучая мышь-шатер из парашютного шелка Нас ждали Павел Строганов и главный наш специалист по коням Казах Есентимиров. Под левым глазом у него расцвел огромный синяк. С кем подрался Нургели? – спросил Дружинин. Есентимиров прикрыл лицо ладонью. Нургели не дрался, кобыла дрался. Нургели у серой кобылы малюткой зовут. Кумыса просил. Большой начальник, общий наш кунак, гость из Москвы приехал. Дай, пожалуйста, доить будем. Жеребенок сыт, у тебя кумыса много. Дай, я подаю. Нет, не дает, дерется, убегает. Догоняю, с другой стороны подхожу, бьет копытом. Жадная? Спрашиваю. Злая? Спрашиваю. Я ее глажу, она меня бьет. Жеребенка рядом держу. Нет, не дается. Потом другой пошел лошадь, третий. Все с жеребятами. Кумыса все партизаном жалеют. Думаю, что такое? Табунщик Нургелий Сентимиров доить разучился. Однако другое, оказывается дело. Форма немецкий Нургели пришел. Форма немецкая, лошадь советская. Менял форма, у брал. Сразу все кобылы смирные стали. Пожалуйста, бери партизан Нургели наше молоко. Сказка, да? Нет, сказка. Водку мыс, кувшин, другой кувшин. Четвертый, седьмой, девятый. Пей кунак из Москвы, все пить будем. Рыба-балыкчи есть будем. Хорошку мы сперед рыба. Вместе с рыба, после рыба. Рахмат, спасибо. Лошади-кобылы, рахмат, спасибо. Табунчик-нургели. Все садитесь за Дастархан. Добрым словом помяните Казахстан. Ночь была теплая и душная. Даже фонари источали жар. Судаки, сазаны, окуни и налимы теснились на огромных чугунных сковородах, покрытые светло-коричневой корочкой горячие и благоуханные. Печеная в костре картошка горами лежала на длинной, чисто выскобленной столешнице. Разнокалиберные тарелки числом до тридцати выстроились как на параде. И у каждой тарелки Вилка и граненый стакан. Ни одной бутыли, ни одной бутылки спирта, самогона, коньяка или рома. Только кувшины с иссиня-белым кумысом. Возле каждого стакана лежали ярко-зеленые пучки дикого лука и чеснока. Мне подмигнул смеющийся хитрый глаз табунщика Нургили Есентимирова. «Хорош!» «Крепок майский кумыс, товарищ генерал-герой Советского Союза! Джаксы кумыс!» Тогда я сказал, «По местам, товарищи, начинаем ужин в честь славного нашего московского гостя, наставника украинских партизан-минеров». Все расселись на длинных скамьях, а мы со Стариновым во главе стола, рядом, как гость и хозяин. Семен Михайлович Тихановский... С обожженным солнцем веселым лицом плута и конокрада водрузил посреди стола луженый цыганский казан красной меди емкостью ведра на полтора. Он стал собирать кувшины и выливать кумыс в казан, где голубое кобылье молоко закипело и запенилось. Семён Тихановский простер над казаном заскорузлые свои ладони и зашептал громким страстным шепотом. «Хай вон убуде, як то было, коли Господь наш Иисусе Христе манувенем рутсы своей превратил воду в вино». С этими словами он принял из рук Садиленко медный половник и знаками показал, чтобы протягивали к нему стаканы. Он мешал кумыс и каждому наливал, не пролив ни капли, и над каждым стаканом чертил в воздухе пальцем, а чего казался нам магом, и волшебникам.